Глава 5. Ночь опустилась на улице Рима, и кроме редкого лая собак, ничто не нарушало ее тишину. Арс и Казаир лежали на грубо сколоченных дощатых нарах, заменявших им постель. Казаир специально пристроил парня рядом с собой, беря его под свою опеку по просьбе Кизона. Сон не приходил к обоим. Они лежали в полной темноте и молчали. Наконец Казаир не выдержал и заговорил. «Ой, Лил, ты спишь?» «Нет». «Кто научил тебя так сражаться?» «Эпоридорикс. Надеюсь, что ты слышал о нем». «А еще друид Тантиорис». «Кто же не слышал про Эпоридорикса?» Восторженным шепотом произнес Казаир. «Каждый гал знает о нем. Впрочем, как и о друиде Тантиорисе». Но ты хочешь убедить меня, что Друид учил тебя боевому искусству? Этого не может быть. Он не учил меня владению оружием. Но ты же сам сказал, что тантеорис учил тебя сражаться. Сражаться можно не только мечом. Не только оружие и умелое владение им позволяет победить в бою. — Палка, ты говоришь о палке? — в голосе Казаира сквозило непонимание. — Вовсе нет. Слегка раздраженно ответил Ларс. «Вовсе не о палке». «Тогда я тебя не понимаю». «Я говорю о запахах. Разве ты не знаешь, что мы живем в мире запахов? Все, что нас окружает, источает запах. Деревья, камни, вода, трава, воздух. А живые существа, в зависимости от своего состояния, одно и то же существо может пахнуть по-разному. Спокойно посущийся олень пахнет совсем не так» как пахнет в момент испуга. А человек, он, как и животное, меняет запах без перерыва. Если человек спит, его запах почти неразличим. В момент пробуждения запах делается сильнее. По запаху я могу определить, когда человек болен или напуган, когда зол или когда получил смертельную рану. Ты разве не знаешь, что львиные доли восприятия окружающего мира ты обязан своему носу? Особенно в темноте. В темноте человеку помогает не зрение или слух, и даже не интуиция, а обоняние. Но почему-то все заслуги нашего носа мы приписываем зрению, слуху и интуиции. Но какое отношение это имеет к поединкам? Самое прямое. Сегодня днем на арене, момент для удара. Мне подсказали не глаза, ведь я смотрел в землю. Не предчувствие, а запах. Когда Костул сделал замах мечом, чтобы ударить меня, я, как будто всем своим естеством, ощутил мощный выброс запахов его тела. Все именно так и происходит. Человек слышит новый или измененный запах, но не осознает этого и начинает думать, что ему что-то послышалось, что-то показалось. Это побуждает его к действию, принятию решений лишь благодаря ощущениям, вызванных его собственным носом. Понимать такое состояние меня научил Тантиорис. Ты смог бы и, и меня научить распознавать запахи? К сожалению, нет. Тантиорис выбрал меня для обучения, потому что надеялся, что со временем я его заменю. Он говорил, что мое умение разбираться в том, как пахнет мир, является врожденным. И научиться этому без качеств, подаренных человеку самой природой, просто невозможно. Но когда я подрос, он прекратил мое обучение. По его словам, запах воина во мне возобладал над остальными. После этого, по просьбе Тантиориса, моим обучением занялся Эпоридерикс. «Ты удивительный человек, уилил, и удивительные вещи мне рассказал. Я не боюсь умереть в бою, смерть в сражении почетна». «Но очень надеюсь, что судьба не сведет нас на арене, ведь умереть так, как умер костул от учебного меча, не очень-то и достойно». «А я надеюсь», — тихонько рассмеявшись, ответил Арс, «сражаться деревяшкой меня больше не заставят». Они замолчали. Ночь была теплой, луна пробежала часть своего извечного пути и, наконец, заглянула в окна гладиаторской казармы. Собаки не лаяли. Волновесная тишина окутала спящий город. «Ой, Лил!» — Казаир снова окликнул Арса. «Я не сплю!» — Арс дал понять, что готов к разговору. «А как тебе удается все время оставаться таким невозмутимым?» Арс помолчал, собираясь с мыслями, затем произнес. «Ты даже не представляешь, какие ураганы бушуют в моем сердце, когда Кастул упал мертвым». Я был готов расплакаться, но Тонтиорис научил меня скрывать эмоции и сдерживать себя, ведь ничто не должно мешать правильному восприятию обстановки. «Тебе было жаль стула «Немножко. Больше всего мне было жаль себя. Я зол и обижен на богов за то, что они послали на нас такие испытания и забросили меня и Гена, моего младшего брата, в Рим в качестве рабов». За что Альбеорикс, царь мира, разгневался на Гаулов? Похоже, что там наверху, где живут боги, Альбеорикс проиграл войну Юпитеру. Голос Казаира прозвучал грустно. В это время, примерно в тысячи километрах от того места, где лежал Бесна Арс, В доме Гая Юлия Цезаря его младший брат Ген мысленно возносил молитву Альбиориксу, прося Бога достойно принять душу своего старшего брата, которого он считал умершим. Ген уже привык к своему новому имени, охотно откликался на него, а так как племя не успела дать ему второе имя, он решил считать имя Гай своим вторым именем. На радость Цезарю и преподавателям из него получался очень прилежный ученик, а единственный предмет, дававшийся ему с трудом, был уже не правописание, а борьба. Борьба среди знати слыла дисциплиной, недостойной истинного аристократа. Поэтому знакомые и друзья укоряли Цезаря за то, что тот разрешил заниматься племяннику дисциплиной простолюдинов. По их мнению, не подобало барахтаться аристократу в песке или опилках в обнимку с голым и потным соперником. Но так как Ген сам попросил Юлия Цезаря отдать его в школу борьбы, тот благосклонно согласился и теперь только посмеивался над замечаниями друзей. Цезарь решил дать своему подопечному образование не хуже, чем было у него самого. Свое детство Цезарь провел в грязном и сыром районе Рима под названием Субура, Этот район во времена детства Цезаря славился тем, что был полон проституток и бедняков, а также отсутствием интеллигенции. Проводя время за играми со сверстниками из бедных семей, юному Цезарю приходилось не только бороться, но и драться на кулаках. Тем не менее отец Гая Цезаря, будучи государственным служащим, имел хороший достаток и сумел дать своему сыну великолепное образование. Цезарь владел философией, поэзией и ораторским искусством, был силен в математике и геометрии, знал историю и правоведение. Кроме того, он был физически развит, прекрасно фехтовал и слыл в Риме чуть ли не самым опытным наездником. Все те навыки, которыми обладал он сам, Цезарь стремился дать Гену. Ко всему прочему, у него не было предубеждения насчет того, что Ген являлся Галлом, а не римлянином. Возможно, это произошло благодаря ученому Галлу Марку Антонию Гнифону, в свое время привившему юному Цезарю любовь к литературе и этикету. А может, в том дерзком ребенке, каким впервые предстал перед ним Ген, он увидел самого себя. Впрочем, вполне вероятно, что оба этих фактора сыграли свою роль. В результате чего Ген появился в Риме в качестве его внучатого племянника. Ген быстро освоился со своим новым положением. Ему нравилось учиться, и Цезарь, видя это, всячески способствовал тому, чтобы тяга к знаниям не утихала. За хорошую учебу Цезарь подарил Гену коня, и этот конь мгновенно стал любимым животным мальчишки. Он проводил с ним практически все свободное время обучая его словно собаку различным трюкам. А Цезарь, устроившись неподалеку в кресле, с неизменным бокалом легкого вина в руке, с удовольствием наблюдал за дрессурой. У ног Цезаря всякий раз лежал громадный мастиф по кличке Ур. Цезарь забрал пса из первого легиона, как говорится, по выслуге лет. Ур был старым, однако все еще крепким псом спокойного нрава но в то же время с отличными охранными качествами. В римской армии служило много собак этой породы. В походах на них грузили поклажу или запрягали в небольшие повозки, а в битвах они дрались наравне с солдатами, вгрызаясь зубами в тела врагов. Все они служили и сражались до самой смерти, и, к сожалению, сколько помнил Цезарь, ни один пес не умер от старости. Он был рад, что забрал Ура с собой. Цезарь считал пса ветераном баталий и своим соратником, заслужившим достойную старость. Ему было приятно видеть рядом этого, покрытого боевыми шрамами, старого пса. Ур признал в гении своего человека с первой встречи и в отсутствии Цезаря неизменно следовал за ним по дому, тем самым показывая ему свою опеку. Ночью пес спал в коридоре на циновке, располагаясь таким образом, чтобы держать под контролем двери в спальне обоих хозяев. Этой ночью, почувствовав, что Ген не спит, ур поднялся, неслышно подошел к кровати мальчика и аккуратно положил свою громадную голову ему на грудь. Ген благодарно обхватил голову пса двумя руками, прижал к себе, уткнулся ему в шею и лицом и глухо зашептал. Как ты думаешь, Шур, моему брату хорошо на небесах? Он помнит обо мне. Он узнает меня, когда я встречусь с ним в чертогах Альбиорикса. А может, Альбиорикс не примет меня к себе из-за того, что я стал римлянином, а Юпитер откажется от меня, потому что я не перестал быть галлом. Несколько минут Ген лежал, не издавая ни звука, затем судорожно вздохнул и дрожащим шепотом произнес «Я так скучаю по тебе, Арс!» Ген беззвучно плакал, все так же уткнувшись в шею пса, а пес, понимая состояние мальчишки, затих и еле-еле дышал. В дверном проеме спальни, окутанной плотной темнотой, незримый, сложив руки на груди, наблюдал за ними Цезарь. Ему было бесконечно жаль своего приемыша, но менять что-либо он не собирался. Конечно, можно было бы спасти и старшего брата, но в этом случае Ген никогда не станет настоящим римлянином. «Не спишь?» — жена нежно погладила меня по плечу. «Нет, после сегодняшнего происшествия не получается. Как закрою глаза, так сразу вижу два обгоревших тельца. Это чудо, что ты подоспела вовремя, ведь в панике Женька обязательно побежал бы в дом Корсюхи». И мы могли бы лишиться детей. У меня тоже пепелище перед глазами. Боюсь глаза закрыть. Кстати, мне показалось, что ты довольно спокойно отнесся к происшедшему. Куда там спокойно? До сих пор все внутри дрожит. Просто я стараюсь сохранять невозмутимость в присутствии детей, чтобы своим испугом не испугать их еще больше. Помнишь, как Арсия загнал сапожное шило в подушечку большого пальца, И едва не сомлел, не столько от боли, сколько от вида шила на два сантиметра торчащего в руке. Только моя улыбка спасла его от обморока. А потом я взял его за палец, попросил закрыть глаза и выдернул шило. А он открыл глаза, а шила в пальце нет, и боли нет, и страха нет. Я сама тогда напугалась не меньше его. Милая, так и у меня при виде пальца с торчащим из него шилом, мошонка от страха сжалась. Это же наши дети, и я боюсь за них, даже если ничего не происходит. Я знаю. Мне вспомнился еще один случай. Арся побежал впереди нас, упал на асфальт, расшиб голые коленки в кровь, но даже не скривился. Ему тогда три года было. Навстречу шла молодая пара и восхитилась тем, что он не разревелся. Нет, этот случай я не помню. И почему же он не заплакал? Он упал и тут же посмотрел на нас. Если бы мы своим видом показали ему, что испугались за него, он бы обязательно расплакался. А мы шли к нему и оба улыбались. Тогда он встал, потер ободранные коленки ладошками и побежал дальше. «Жестокие мы с тобой родители», — шутливо сказала жена и поцеловала меня в щеку. «Это не жестокость. Это результат нашего спортивного образа жизни». «В спорте без травм не бывает, и если ойкать из-за каждой болячки, будет уже не до тренировок. Ты, например, еще школьница, играя в гандбол, сломала палец, а родители даже не узнали об этом. Да я и сама не подумала, что это перелом. Поболел какое-то время и перестал, правда, кривой слегка получился. Зато теперь это мой любимый пальчик». Я нашел в темноте ее руку и ласково коснулся сломанного мизинца губами. «Может, по чаю?» «Нет», — ответил я, — «только не чай. И так взбудораженный весь. Лучше молоко». Мы встали, накинули халаты и босиком прошлепали на кухню. Свет не включали, потому что в окна светила огромная полная луна, незамутненная облаками. Я налил в стаканы молока и поставил их в микроволновку слегка подогреть. Плеснул немного молока в миску малявки, проснувшейся и крутившейся рядом. Затем мы прошли на террасу и уселись в ротанговые кресла. «Римская луна», — произнесла жена, глядя на красавицу луну. «Почему римская, а не минская или бобруйская?» Я хохотнул, довольный своей шуткой. «Ни в Минске, ни в Бобруйске нигде ли бы еще мы не сидели под такой красивой луной на ночной террасе со стаканами в руках?» Только в Риме. Правда, пили не молоко, а вино. Помнишь? — Помню. Помню, что никогда не видел нашего Женьку таким раскрепощенным, как в те римские каникулы. Впрочем, они оба тогда на ушах стояли. Так им нравился отдых на Средиземном море. — Было. — жена помолчала, прикрыв глаза, затем спросила. — Ты не считаешь, что сказка, которую ты рассказываешь детям на ночь, как минимум жестковата? Так и есть жестковато. Но они воспринимают ее адекватно. Они отождествляют братьев Галлов с собой. А у них все хорошо. Папа и мама рядом. Войны нет. Боев на арене тоже. Они не воспринимают ее всерьез. Они воспринимают ее как очередную чудную папину сказку. А ты откуда знаешь, о чем я им рассказываю? Я был в курсе, что каждый раз, когда я рассказываю сказку детям, она сидит на пуфике под дверями детской спальни и слушает, но все равно наклонился к ней и грозным шепотом спросил. «Подслушиваешь? Представь себе!» Она мягко рассмеялась. «Я всегда подслушиваю под дверью, когда ты повествуешь им свои чудные истории, и, между прочим, всегда удивляюсь твоей фантазии. Тебе бы писателем стать, а не ученым!» «Думаешь? Они же скучные и нудные, эти истории». «Тогда ответь, почему дети ждут их с таким нетерпением?» «Потому что у нас особенные и самые обалденные дети». «Несомненно, мы потянулись друг к другу через спинки кресел и поцеловались. У моей жены, несмотря на возраст, цвет губ как у грудного ребенка, и мне безумно это нравилось. Сейчас они вдобавок имели вкус молока, пахли молоком, А это мне нравилось вдвойне. «Как у тебя дела на работе?» Через какое-то время спросила жена. Я вздохнул. Загвоздка на загвоздке. Я тебе рассказывал про образец металла с другой планеты, порученный нам исследовать. Который день мы ведем с ним безуспешную борьбу. Ты говорил, но не упоминал, что это такое. Метеорит? С метеоритом мы бы справились в два счета. Я, как обычно, захожу слишком далеко, рассказывая тебе об этом, ведь на эти исследования наложен гриф секретности. Но ты же у меня большая умница, потому я слегка приоткрою тебе завесу тайны. Это не метеорит, не образец руды и не иной кусок металла природного происхождения. Это изделие, образец инопланетных технологий. Готовое, законченное изделие из металлического сплава. И именно из-за особых добавок в сплаве мы не можем к нему подступиться. Он мгновенно поглощает теплоту и практически не нагревается даже от газовой горелки. В то же время прекрасно сохраняет температуру естественной, неаномальной окружающей среды, в которой находится. Мы даже не смогли его поцарапать. И что это за изделие? «Оно похоже на что-нибудь земное?» «Не могу тебе этого сказать. Я понимаю, что сказал тебе столько, что такая малость, как название самого предмета и его формы, уже не играет роли. Но должен же я соблюсти хоть часть секретности». «Может, его можно сломать или это опасно?» «Нет, не опасно. Мы пытались проверить предметный излом. Он пружинистый и изгибается до какой-то степени». Но чем больше прилагаешь к предмету усилия, тем более жестким он становится. И в какой-то момент перестает поддаваться давлению. Мы даже возили его в Минский технологический университет. Ты же помнишь, что там сохранился самый большой и самый мощный в Европе гидравлический пресс? Я его видела. Наш предмет победил этот пресс. Мы изогнули предмет и закрепили в изогнутом состоянии мощными струбцинами. В таком изогнутом виде вставили в пресс. Пресс опустился примерно на пять сантиметров и больше не сдвинулся ни на миллиметр. «Как бы я хотел узнать все подробности, в дополнении к той, что ты невольно выдал сам». «Это что же я тебе выдал, не ведая того?» — удивился я. «Из твоего рассказа я сделала вывод» что ваш предмет длинный, узкий и плоский. Вот только с длиной не определилось. Но явно не короче пятнадцати сантиметров. В противном случае нет смысла сгибать. Хотя я могу ошибаться. Я рассмеялся. Милый ты мой Шерлок Холмс. Мы поцеловались. Я угадала? Не скажу. Но смею тебя заверить что когда после исследований с них снимут гриф секретности, ты непременно узнаешь обо всем. Первое, что увидел Ген, проснувшись утром, спящего у его кровати Ура, это было не в обыкновении пса, но учитывая то, как он успокаивал Гена ночью, Ген принял поведение Ура как должное. С этого дня Ур спал только возле кровати младшего хозяина, хотя, надо сказать, Ур не считал Гена хозяином, он считал мальчишку своим подопечным. Еще сонного Гена привлекло нечто, лежавшее на скамье, стоящей под окном. Предмет, привлекший его внимание, был довольно объемным и накрыт красной парчой. Моментально проснувшись, Ген соскочил с кровати, подошел к скамье и сдернул ткань. Его брови изумленно поползли вверх. На скамье, сверкая бронзой и серебром, лежали парадные доспехи лорика-мускулата. Серебряный шлем Галлик, порт и меч в инкрустированных серебром ножнах. Доспехи были его размера с отделкой не хуже, чем отделка на парадных доспехах Гая Юлия. Такого подарка он не ожидал. От радости все мрачные мысли этой ночи вылетели из головы, а утро в глазах Гена наполнилось яркими и сочными красками. Ур, чувствуя возбужденное состояние мальчишки, однако не понимая его причин, встревоженно гавкнул. В комнату вошел Цезарь. — Не хочешь примерить? — с порога спросил он. «Безумно хочу!» «Давай-ка я тебе помогу их надеть!» С этими словами Цезарь взял со скамьи шлем и нахлобучил его задом наперед на голову Гену. Оттолкнул Гена от себя, оглядывая мальчишку с ног до головы, и, видя счастливую физиономию своего приемыша, довольно расхохотался. Ген быстро и умело облачился в обновку, вскочил верхом на Ура и выхватил из ножен короткий меч. «Вперед, Ур! Ур не сдвинулся с места. Вес мальчишки не был ему большой помехой, ведь раньше он часто таскал на себе тяжелую поклажу. Но с возрастом пес обленился, и тогда Ген схитрил. «Кушать, Ур!» Под громкий смех Цезаря Ур охотно затрусил в столовую, неся на спине гордо восседающего Гена. За завтраком Ген положил шлем на стол прямо перед собой. И пока же любовался своим отражением в нем, изредка отвлекаясь на тарелку с едой, а Гайс, в свою очередь, бесконечно довольный собой, любовался своим приемышем. Эти доспехи были заказаны мастеру сразу же после прибытия Цезаря и Гена в Рим. Цезарь планировал подарить их гораздо позже, но сегодняшнее ночное происшествие изменило его намерение, о чем он ни капли не сожалел. «Потому что счастливый Ген делал счастливым и его самого». «Ты завтрак не затягивай», — Цезарь напомнил Гену об его обязанностях. «Тебе нужно успеть переодеться, чтобы не опоздать в школу». В школе, впрочем, как и во всем Риме, разговоры шли только о новом гладиаторе из школы Кизона. Эти пересуды распространились по Риму со скоростью цунами, Как цунами с каждым новым метром пути становится выше, так и пересуды с каждым новым обсуждением все больше и больше обрастали вымышленными подробностями. К тому моменту, как сплетни достигли ушей гена, новый гладиатор, моментально сделавшийся знаменитым, добавил 20 сантиметров в росте, 30 килограммов в весе, а в возрасте стал старше на 10 лет. Именно по этой причине имя «Эльфо» ни о чем не сказала Гену, ведь в слухах больше не было ни одного совпадения, способного напомнить ему о брате. За обедом Ген попросил Цезаря взять его на гладиаторские бои, которые должны состояться в Тубилустрии, праздник, посвященный самому вулкану. Гладиаторские бои в Риме хоть и не были в новинку, Но только в этот период существования Римской Республики приобрели бешеную популярность. Поэтому появление в школе Кизона необычного гладиатора предвещало на Тубилустри полный аншлаг. Цезарь, который сам редко присутствовал на боях гладиаторов, отказал Гену. «Я считаю, что зрелище, где войны проливают кровь друг друга на потеху зрителей, не является достойным и поучительным для подростка вроде тебя». «Но некоторые ребята из нашей школы уже были на боях и собираются посетить их вновь», — обиженно заявил Ген. «Это решение их родителей, а мое решение я тебе уже озвучил», — жестко произнес Цезарь и по его голосу Ген понял, что лучше отступить. И он отступился, но не сдался.